Глава десятая — Слышали новость? — поставив поднос с ужином на стол, спросила Маина. И, не дожидаясь ответа, заговорщицким шепотом добавила. — Марк и Рик поссорились. — Да не может быть! — удивилась одна из девушек. — А я об этом уже говорила, — заявила Наиль. — Иначе с чего Марк сел за другой стол? Завтракал Лосаец еще с компанией Рика, а сейчас предпочел общество других ребят с нашего курса. «Так что случилось?» — подалась вперед Хоя. «Никто не знает», — сокрушенно вздохнула Маина. «Только слухи ходят». «Рассказывай, давай, нам интересно!» — поддержали главную сплетницу другие девочки. Я тихонько ела и в общей беседе не участвовала. Рассказать могла много чего, но зачем? К тому же, пока моя персона в этих слухах, к счастью, не фигурировала. «Смотрите, смотрите!» Вдруг перебила Нуэль и указала на стул Вейна. Маина открыла рот, чтобы возмутиться, но так и осталась сидеть. Остальные тоже разом замолчали. И было отчего. За стол нелюдимого отличника демонстративно уселась Сина. «Это что на нее нашло?» Медленно, будто не верила глазам, спросила Маина. «Покровителя ищет». Скривившись, изрекла Хоя и вернулась к ужину. «Ну да, кто кроме Вейна на нее позарится?» Фыркнула третья курсница. Даже у него стандарты не такие низкие, возразила другая девушка. Мне стало обидно за Сину. Такого отношения к себе она не заслужила. Я тоже сижу за одним столом с Вейном, напомнила я. На уроках это совсем другое дело, сказала Маина. Так-то ты с ним не общаешься. Вот тут я бы поспорила. Она с ним еще и говорит? Удивилась Наули. Вновь, как по команде, все уставились на странную парочку. Сина что-то эмоционально рассказывала. Вейн с невозмутимым видом ел, словно ему не было никакого дела до собеседницы. А затем что-то сказал. Сина подскочила, опрокинув на парня стакан с компотом, и выбежала из столовой. Я покачала головой. Похоже, у моей соседки окончательно сдали нервы. Вейн потянулся за салфетками и не спеша принялся вытирать одежду. А затем вдруг посмотрел прямо на меня. Смутившись, я отвернулась. — Кто-нибудь понял, о чем они говорили? — спросила Маина. — Ее ни словичка не услышала. И я... — Да тут и гадать не надо, — проворчала Хоя. Ясно же, Сина предложила... Хм, свои услуги. А Вейн ее послал. — Сина не такая, — возразила я. — А ты хорошо ее знаешь? Я промолчала. — Сина на многое пойдет, чтобы остаться в школе. — вздохнула Наэль. — И ты не думай, что я ее осуждаю. Наэль, как и Сина, происходила из бедной семьи и все же как-то сумела доучиться до пятого курса. — Кстати, ты не выглядишь расстроенной, — заметила Хоя. — Из-за чего? — Из-за рейтинга. — Он всего лишь промежуточный. До сессии еще пара недель, да и про сами экзамены не стоит забывать. — сказала я и с удивлением поняла, что чуть ли не дословно повторила фразу Вейна. Кто-то из девушек скептически хмыкнул, но я решила не обращать внимания. На следующий день после занятий я вновь решила зайти к куратору курса. Марк сказал, что иногда Тыян давал дополнительные задания. Заработать баллы так было нельзя, но вот списать какое-то количество дисциплинарных штрафов вполне. Постучалась в дверь. Ответа не последовало. Тогда я осторожно заглянула в кабинет. У книжного шкафа стояли Тыян и Сина. Кажется, я помешала разговору. Оба замолчали и обернулись ко мне. Соседка выглядела взволнованно и красивое лицо профессора никаких эмоций не выражало. «Извините», — сказала я. «Пожалуй, стоит зайти попозже. Сина в последнее время на нервах, встречаться с ней лишний раз не хотелось. Хватало того, что мы жили в одной комнате. Впрочем, уроки я предпочитала делать в библиотеке, а потому с соседкой почти не виделась». «Анастасия, проходите», — сказал Теян. «Сина уже уходит». «Профессор...» — неуверенно начала девушка. «Я подумаю, что можно сделать в вашем случае». «Спасибо». Сина поклонилась, попятилась, чуть не столкнувшись со мной и выскользнула из кабинета. «Что у вас?» — обратился ко мне учитель, усаживаясь за письменный стол. «Профессор, возможно, я как-то могу улучшить свою ситуацию». Таян в немом вопросе приподнял брови. «Да, несколько двусмысленно выразилось. Можно подумать, что я ему взятку предлагаю, или себя в качестве взятки». «Вы можете мне дать дополнительное задание?» «Задание?» Преподаватель задумался, а потом кивнул. «Да, пожалуй, могу». Мысленно я возликовала. «Какое?» «Котру предоставьте доклад на десяти листах. Скажем о драконах. Справитесь?» По данной теме у меня все еще был гигантский провал в знаниях. Всякий раз, когда я собиралась почитать про драконов, находились более важные и срочные темы для изучения. Не уверена, что успею. Анастасия, я и так иду вам на уступки. Даю возможность аннулировать штрафные баллы за работу, которые вы должны были сделать на первом курсе. С другой стороны, когда еще такой шанс выпадет? одновременно тему интересную изучить и свое положение в рейтинге немного улучшить. «Сколько я получу за работу?» «Торгуетесь?» — усмехнулся Таян. «От одного балла до трех, смотря, насколько хорош будет доклад». «Согласна», — выдохнула я. «Но если завтра не принесете работу на урок, то я у вас три балла вычту, чтобы в следующий раз не отвлекали преподавателей по пустякам и научились рассчитывать свои силы». Скрипнув зубами, я кивнула. Мне нравилось заниматься в библиотеке, тут было тихо и по-своему уютно. Я обожала здешнюю атмосферу. Да и что кривить душой, среди книг чувствовала себя комфортнее и увереннее, чем среди людей. Обычно я работала на втором подземном уровне, ниже студентов не пускали. Первое предположение, что у библиотеки пять уровней, два надземных и три подземных, оказалось ошибочным. По слухам, подземных уровней было не меньше восьми. Сначала я подготовилась к завтрашним занятиям, а затем принялась за доклад. Тема и правда оказалась жутко интересной. Приходилось все время одергивать себя, чтобы не закопаться глубже в чонрейскую историю и мифологию. От информации голова шла кругом, но дело спорилось. Через пару часов я уже набросала план. В легендах говорилось, что в стародавние времена из за нового мира пришли семь братьев-драконов. И вместе с ними пришла магия. Существовала версия, что, когда погибнет последний дракон, магическая энергия в нашем мире иссякнет. Каждый из семи драконов основал государство и женился на смертной девушке. На несколько столетий воцарился мир и покой, строились города, развивались наука и искусство. У драконов появились дети, внуки и правнуки. А затем один из драконов решил встать над братьями и провозгласил себя властелином мира. Началась кровопролитная война, которая длилась четверть века. В той войне погибли все драконы-прародители, а род зачинщика оказался истреблен. Одни земли ушли под воду, другие всплыли из морских глубин. Города и деревни были разрушены, людей почти не осталось. Слишком поздно драконы одумались и прекратили самоубийственную войну. Увидев, что натворили, они решили отринуть гордыню, признать власть самого сильного и старого из них. Чтобы катастрофы впредь не повторилась, остальные отказались от разрушительного дара. Драконы чуть не уничтожили мир, который стал их новым домом, а потому добровольно отправились в изгнание, затерянный в океане остров. Я перевернула страницу и потерла затекшую шею. Если верить чонрейским легендам, то выходило, что во всем мире когда-то правили драконы. И в княжествах, и в Телине. Впрочем, княжеств тогда не существовало, а на месте Телина было море. Полторы тысячи лет назад действительно произошел страшный катаклизм, который уничтожил былую цивилизацию. В музее при Лисецкой академии хранились древние монеты, украшения, осколки посуды. Все это заставляло предполагать, что древняя цивилизация по уровню развития не уступала нашей, а, быть может, и превосходила. Возможно, сказания о жадных и жестоких летучих змеев на моей родине возникли не на пустом месте. Неужели драконы и правда вызвали катаклизм? Каким же могуществом они тогда обладали? Или это всего лишь чонрейские легенды? Я так и не поняла, чем страшны драконы и от какого дара они отказались. Надо было зарыться в источники глубже. Тогда, возможно, удалось бы найти информацию». но одного вечера на поиске оказалось слишком мало. Двести лет драконы уединенно жили на острове. Когда их предводитель умер, его сын решил, что драконы слишком долго прозябали в глуши, и пора им вернуться в большой мир. В книгах туманно говорилось, что вроде бы не все это решение поддержали, но так или иначе представители шести драконьих родов пришли на Чунрейский материк. В то время в здешних краях существовало множество мелких царств, но за каких-то сто лет драконы смогли сплотить их в одну империю. Нынешний великий дракон почитался как божество, недавно отпраздновал 408-й день рождения и приходился сыном первому императору Чунрея. Остальные пять драконов являлись могущественными магами и носили титулы лордов-основателей Рассветной империи. — Ты Марка не видела? Я подняла голову от книги и недоуменно посмотрела на Сину. Настолько углубилась в работу, что не заметила, как то подошла. «Марка?» «Слышала, его послали в библиотеку». Сегодня Марк начал отрабатывать наказание. Сначала его отрядили к библиотекарям, но те такому помощнику не обрадовались, и вскоре ему поручили другое задание. «Вроде его на конюшню отправили», — сказала я. Не сказав ни слова, Сина убежала. Пожав плечами, я вернулась к работе и тут же забыла о соседке. Время от времени я поглядывала на часы. Ужин решила пропустить и заниматься в библиотеке до закрытия, а переписать доклад начисто у себя в комнате. Без четверти восемь я со вздохом отодвинула стопку листов. Удовлетворенности от проделанной работы я не чувствовала. Доклад выходил весьма поверхностным. Тему можно было раскрыть лучше, но мне банально не хватило времени. В душе тлела робкая надежда, что Тайян не будет оценивать работу слишком строго. и сделает скидку на то, что я чужестранка, и на задание было всего полдня. Вот только за эти месяцы профессор не сделал мне ни одной поблажки. Я убрала черновик в сумку, сложила книги в стопку и направилась на первый подвальный уровень. Именно там хранились книги о драконах. В школьной библиотеке строго придерживались принципа «положи, где взял». Если книги выдавал по запросу библиотекарь за стойкой, то и вернуть их надлежало туда же. Если же они были подобраны самостоятельно, то по окончанию работы их следовало расставить по местам. Большинство студентов предпочитали первый вариант. Мне же нравилось прогуливаться мимо книжных полок, заставленных всевозможными фолиантами, и стеллажей, на которых покоились аккуратно уложенные бамбуковые свитки. Хотя, разумеется, я всегда спрашивала у библиотекарей, в какие труды следует заглянуть в первую очередь. Когда поднималась по лестнице, то чуть не столкнулась с Ланой. Первая красавица прошипела ругательство и будто случайно ударила меня локтем в поясницу. Не сильно, но болезненно. — У тебя какие-то проблемы? — резко обернувшись, спросила я. — У меня нет, а вот у тебя будут, если продолжишь крутиться возле Рика, — высокомерно изрекла девица. — Да нужен он мне, как прошлогодний снег. Скажи же жениху, чтобы держался от меня подальше. Кукольная личико девушки скривилась, вздернув подбородок, Лана прошествовала по своим делам. Я медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. Давно хотелось побеседовать с Ланой по душам, да только связываться с ней было себе дороже. Я не в том положении, чтобы показывать характер. Неприятности мне не нужны. И вообще странно, что Лана здесь забыла во время ужина. За прошедшие месяцы я видела ее в библиотеке лишь пару раз. У королевы школы не наблюдалось особой тяги к знаниям. Я расставляла книги по полкам, когда меня окутала знакомая серебристая паутинка. Правая рука застыла в воздухе, тяжелый фолиант выскользнул из пальцев и рухнул на пол. Ледяным копьем пронзил страх, но я тут же задавила панику. Как учил Вейн, принялась быстро сплетать нити в узел. Мне не хватило доли секунды, на затылок обрушился тяжелый удар». Падая, я успела заметить довольную физиономию Уланы и потеряла сознание. «Здесь нельзя спать! Проснитесь!» — шептал кто-то и без церемонно тряс меня за плечо. Возвращаться в суровую реальность не хотелось. «Проснитесь! В библиотеке нельзя спать!» Женский голос испуганно дрожал. «В библиотеке? Спать?» Мысли ворочались медленно. Я с трудом разлепила веки и сфокусировала взгляд на молодой Чун Рейке, которая меня разбудила. «Вам нужно уходить, пока больше никто не увидел», — взволнованно прошептала она. «Вы в порядке?» «В порядке ли я?» «Если лежу на полу в библиотеке, то вряд ли. Как я вообще здесь оказалась?» «Так, вспоминай, Стася, вспоминай». Таян дал дополнительное задание, и я полдня провела в библиотеке. Потом пошла расставлять книги по местам, и меня парализовала и оглушила Лана. Служанку я тоже узнала, она являлась живым примером того, что бывает с простолюдинами, которым не повезет войти в десятку лучших. Год назад девушка носила гордое звание студентки высшего магического заведения, а сейчас драила полы. Вот только в библиотеке убирались по ночам. В душу закралось нехорошее подозрение. Сколько времени... Голос прозвучал хрипло, я сама его не узнала. «Половина одиннадцатого», — нервно озираясь, сказала служанка. «Тьма». Выдохнула я и резко села. Голова закружилась, и перед глазами замелькали белые мошки. Я осторожно дотронулась до затылка. Крови не было, но явно чувствовалась шишка. «Хорошо, меня приложила гадина. Вопрос, чем?» «Впрочем, неважно. Главное, что не убила». Лана ведь не хотела меня убить, правда? Оглушили меня в проходе между стеллажами, но очнулась я в углу между стеной и шкафом. Место плохо просматривалось, так что неудивительно, почему никто, кроме уборщицы, меня не заметил. «Вам нужно уходить», — повторила девушка. «Встать можете?» «Наверное. Инджа», — вспомнила я имя бывшей студентки. «Поможешь?» В голове понемногу начинало проясняться. «Вы знаете, как меня зовут?» Глаза Чон Рейки удивленно расширились. Через силу улыбнулась. «Да, от сена слышала». Придерживаясь одной рукой за угол шкафа, а другой опираясь на служанку, я поднялась с пола. Правое плечо болело, кажется, ударилось им при падении. Колени подрагивали, на ногах я стояла не твердо. Неуверенно сделала несколько шагов. Похоже, легкое сотрясение. Надеюсь, что только легкое. «Ты Лану не видела?» — спросила я. «А это она вас так?» «Нет. Ничего не говорите. Я только пришла». «Если я обвиню школьную королеву в нападении, то будет мое слово против ее. Конечно же, у Ланы найдется несколько свидетелей, которые видели ее в другом месте. И даже шишка на голове не доказательства. Мало ли, как я эту шишку получила». «Скорее всего, еще я окажусь виновата, что наговариваю на первую красавицу, и врагов у меня прибавится». Лана скажет, что я устроила этот спектакль, чтобы очернить ее и привлечь внимание Рика. «Вот ведь змея подколодная. Все продумала. Я вроде как жертва, но доказать ничего не могу. А пойду жаловаться, так меня же первую и накажут, оштрафуют минимум на пять баллов за нарушение школьного режима. Можно спрятаться в библиотеке до утра». Инджи замотала головой. «Нет, извините, мне попадет, если узнают. Я не могу потерять эту работу». Я вздохнула. Служанка и так сильно рисковала, эгоистично просить ее о большем. «С минуты на минуту придут другие», — прошептала девушка. «Если не уйдете, вас заметят». «Другие?» «Я немного раньше пришла». Она неловко замолчала. И спрашивать не надо, что бывшей студентке понадобилось в библиотеке. Инжи смогли лишить магического дара, но не тяги к знаниям. Я вздохнула. «Как мне выбраться отсюда?» «В секции артефакта строения есть служебный вход. Им редко пользуются. Но дверь никогда не запирают». «Спасибо, Инджи». «Им?» «Если меня поймают, я никому ничего не скажу. Еще раз спасибо». Я легко поклонилась. В дальнем конце зала послышались голоса. «Поспешите!» — шепнула Инджи и, подхватив ведро с тряпками, побежала прочь. А я притаилась за книжным шкафом. Если бы на меня наткнулся кто-нибудь из учителей или библиотекарей, пока я лежала без сознания на полу, то, возможно, неприятности удалось бы избежать. Но меня нашла Инджа. Теперь варианта три. Сдаться коменданту, спрятаться где-нибудь до утра или попытаться тайком пробраться в общежитие. Сдаться значит получить штрафные баллы. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Я знала несколько укромных мест, где можно затаиться на время. Но вдруг кто-то из слуг меня найдет. К тому же я исписала все чистые листы. И если не раздобуду новые, то доделать доклад не получится. В случае неудачи я заполучу сразу два штрафа за нарушение режима и невыполненное задание. Выходит, надо попытаться пробраться в свою комнату. Секция строения находилась этажом выше. Убедившись, что поблизости никого нет, я тенью взлетела по лестнице и тихонько прокралась в нужный зал. Амулеты и артефакты начинали изучать только на третьем курсе, а потому раньше здесь мне бывать не доводилось. Я прошлась мимо стеллажей, осмотрела стены. Двери не было. Неужели Инджи меня обманула? Хотя зачем ей это? Надо искать лучше. Скорее всего, дверь спрятана от студентов, чтобы те не проникали тайком в библиотеку. И так как ею пользуются слуги, то она скрыта от глаз, без использования магии. Еще раз прошла вдоль обитых деревянными панелями стен. Но теперь смотрела не по сторонам, а под ноги. В одном месте ковер был заметно истерт. Кажется, я нашла выход. Вопреки опасениям, дверь удалось открыть без труда. Когда я попыталась сдвинуть панель, то легко ушла в стену. и открылся проход в полумрак служебного коридора. Я выскользнула из библиотеки и закрыла за собой дверь. На пару мгновений я замерла, прислушиваясь и пытаясь ориентироваться, где оказалась, а потом удовлетворенно кивнула. Вокруг было тихо, и выбралась я на редкость удачно, чтобы добраться до крыла замка, отведенного под студенческое общежитие. Надо всего лишь пройти по этому коридору до конца, спуститься по лестнице на этаж ниже, пересечь два служебных коридора, и я окажусь в холле общежития. Дорога займет несколько минут. До холла я добралась без проблем. Лишь однажды пришлось притаиться за углом, пропуская мимо кавалькаду слуг. В общежитии тоже оказалось тихо. Дверь в коморку коменданта была закрыта. Похоже, старик и спал. Я поднялась уже на третий этаж, когда сверху послышались шаркающие шаги и знакомый голос. не спится им, ходят тут всякие, шныряют. Эх, не думал, что на старости лет придется за вертихвостками следить. Попадется еще одна, стрелой из школы вылетит. Тьма метнулась вниз и еле успела затормозить, чуть не растянувшись на лестнице. В холл первого этажа зашли две служанки со швабрами. Я попятилась, затравленно озираясь. Меж тем шаги коменданта становились все ближе. Времени на раздумье не было, и я бросилась на второй этаж. Спрятаться здесь было решительно негде, разве что попытаться слиться со стеной и надеяться, что уши пройдет мимо и даже не взглянет на коридор. А если все-таки взглянет? Я сама себя загнала в западню. Если меня застанут ночью на мужском этаже, то на репутации будет поставлен жирный крест. Не то чтобы меня это особо волновало. Но в том году отчислили девушку, которая ночью пробралась в спальню Рика. Стоп. Я на втором этаже. Здесь живут ребята с моего курса. Можно спрятаться у Марка. Уверена, он не прогонит и не выдаст. Вот только я не знала, где тот жил. А если бы и знала? Марк делил комнату с Джи Подпевала Рика, если меня увидит, молчать не будет. Так что же делать? Может затаиться в мужской уборной. Но если меня там найдут, то вообще решат, что я и за парнями подглядывала». Шаги и ворчливое бормотание слышались уже совсем близко. Мгновение другое, и комендант заметит меня. Светлоокая, помоги. Вдруг отворилась одна из дверей, и в коридор вышел Вейн. Иногда боги все-таки отвечают на молитвы. Я бросилась вперед, втолкнула парня обратно в комнату и захлопнула дверь. Тяжело дыша, прижалась к ней спиной. Вейн жил один, я это точно знала, как и то, что он меня не выдаст. «И как это понимать?» — скрестив руки на груди, спросил отличник. «Можно я побуду у тебя до утра?» — взмолилась я и шагнула вперед. «Пожалуйста!» Ши -вэй, не ожидавший такого напора, отшатнулся. «Что?» Склонив голову на бок, будто не веря ушам, спросил он. «Если комендант меня поймает, то...» «Как ты вообще опоздала?» «Долгая история», — поморщилась я. Парень вопросительно вскинул брови. Лана напала из-под тишка, вздохнула я. Сначала набросила серебристую паутинку, потом ударила по голове. Я очнулась только через пару часов. Вейн нахмурился и подошел ко мне. «Давай посмотрю», — сказал он, а потом зачем-то добавил. «Не бойся». Легко, не касаясь, он провел рукой над моим затылком. Голова болит? Кружится немного. «Только не пугайся, ладно?» — вновь предупредил меня парень. Я почувствовала, как энергетические нити сплетаются в незнакомую мне структуру. На миг перед глазами потемнело, а потом разом полегчало, и голова перестала болеть. — Тебе надо выспаться, и все пройдет. — Спасибо. Так я могу остаться до утра. Вейн снова отошел в противоположный угол комнаты, словно ему было неприятно находиться рядом со мной. — Нет. — Почему? — Ты не боишься? — прищурился он. «Никто не узнает, что я у тебя ночевала. Утром тихонько выскользну и сразу пойду на завтрак». По его губам скользнула еле заметная улыбка. «Обычно девушки опасаются оставаться со мной наедине». «Так можно. Уверена, что переживешь эту ночь». Вейн встретился со мной взглядом. В его черных раскосых глазах было столько обжигающего холода и скрытой ярости, что мне стало не по себе. И в душу закралась трусливая мысль. «А что если?» Не выдержав, я сглотнула и отвернулась. «Боишься?» Протянул Чон Рейц и желчно усмехнулся. «Думаешь, а вдруг то, что рассказывают про этого психа, правда? Вдруг он меня придушит во сне? Или прирежет, как Хане? Замотала головой. «Я и правда не боялась Вейна, ну, разве что самую малость?» «Нет, это был несчастный случай», сказала с уверенностью, которой не чувствовала. «Несчастный случай», — ощеривший зло переспросил Вейн. «Да, ректор тоже так сказал. Но все знают правду, так что держись от меня подальше, а то и тебя убью». «Не убьешь. Ты ведь этого не хочешь? Думаешь, я хотел убить Хани? Так что же все-таки тогда произошло?» «Не знаю», — глухо отозвался Вейн. «Я поняла, что произнесла вопрос вслух». «Не знаешь?» Парень устало опустился на кровать, локти упер на колени, сгорбился и, не поднимая головы, сказал: «Не помню. Как это?» Он посмотрел на меня, его губы скривились. «Я не помню, как убил Ханни. Мы вместе занимались. В какой-то момент я отключился. Когда очнулся, то сидел рядом с ее телом. Мои руки и одежда были в крови, ее крови.» У меня случился неконтролируемый выброс силы, и я разгромил лабораторию. «Это не значит, что...» Было расследование. Не спуская с меня взгляда, продолжил Вейн. Никто больше не входил в лабораторию. И не выходил. Хани убили за час до того, как у меня случился срыв. Перерезали горло. «Все равно это ничего не доказывает», — упрямо сказала я. «Если бы ректор считал тебя убийцей, то не оставил бы в школе». Он грустно усмехнулся. Я ведь дракон, не забыла. Таким, как я, многое готова простить. Но не убийство. Ты ведь прошел ментальное сканирование. Да, но это ничего не значит. Сильный маг способен утаить часть воспоминаний, сознательно их заблокировать. Неужели не было других подозреваемых? Нет. Хани все любили. И ты? Вопрос вылетел прежде, чем я успела прикусить язык. Ее невозможно было не любить. «Прости», — прошептала я. «Дело ясное, что дело темное. Кто-то убил студентку школы и подставил Вейна. Даже если тот был влюблен в Хани и страшно ревновал ее к Марку, он не мог ее убить. Во всяком случае, я очень хотела верить в это. Так можно я останусь?» Парень хотел возразить, но я резко выставила перед собой руку. «Подожди, сначала выслушай». Если меня поймает комендант, то я точно не войду в десятку и вылечу из школы. Мне придется отказаться от мечты, понимаешь? Я готова рискнуть и верю, что ты не причинишь мне зла. Только я не уверен. Я не буду спать. Мне доклад для Таяна закончить надо. И чистые листы закончились. У тебя ведь есть запас?» Он вздохнул. «Сина тебя не выдаст?» «Не выдаст», — уверенно произнесла я. «Та еще проблема». Одна надежда, что ночью соседка не побежит докладывать обо мне коменданту, а утром я смогу с ней договориться. Опять же, в рейтинге я нахожусь ниже ее, так что есть шанс, что у Сина проявит снисхождение, пока я не угрожаю ее позиции в десятке лучших учеников. — Вэйн, пожалуйста, помоги мне. Я больше не знаю, к кому обратиться. Некоторое время он раздумывал, а потом будто через силу кивнул. — Хорошо, но если... Если вдруг ты начнешь странно себя вести и захочешь меня убить, я буду отбиваться и кричать, и убегу. Или вообще выпрыгну в окно. В общем, не волнуйся. — В окно прыгать не надо, — хмыкнул Вейн. — Там острые скалы. Убьешься еще? И опять меня обвинят. — Договорились. С серьезным видом кивнула я. — В окно прыгать не буду. Парень усмехнулся и покачал головой, затем выдал мне стопку листов, и я принялась за работу. а Вейн вытянулся на кровати с книгой в руках. Иногда я поглядывала на дракона, а временами ловила на себе его задумчивый взгляд. Вот уж думать не думала, что когда-нибудь окажусь ночью в мужской части общежития, да еще наедине с Вейном. К слову, комендант не обманул, комнаты парней и девушек ничем не отличались, разве что потолок здесь был нормальный, а не скошенный, как на чердаке. В остальном та же узкая комната, идентичная меблировка — Два платяных шкафа у двери, два высоких комода, два письменных стола и две кровати. Между кроватями узкое вертикальное окно. Если бы я не знала, что Вейн из богатой семьи, то подумала бы, что у него нет денег. В комнате не было ни единой мелочи, отражающей индивидуальность хозяина или яркой детали. Из общей обстановки выбивались только книги, которых оказалось великое множество. И готова поспорить, только малая часть их принадлежала школьной библиотеке. Они громоздились стопками на комоде и на книжных полках, лежали на полу у изголовья кровати. Несмотря на то, что места Вейну не хватало, правую часть комнаты он не занимал. — Ты всегда жил один? — не удержалась от вопроса я. — Нет, раньше с Марком. А когда умерла Ханни, Марк больше не захотел делить комнату с Вейном. Выходит, каждый из них одновременно потерял любимую девушку и друга. Стало жалко парней. Оба казались хорошими ребятами. Со своими тараканами, конечно. Но кто без них? — Извини, если мешаю спать. — Не мешаешь. Я мало сплю. Но отвлекаешь от книги. Холодно отозвался Чон Вздохнув, я вернулась к работе над докладом. До утра осталось несколько часов. Надо закончить задание, которое поручил Тыян.